Место на небе поудобнее. Уж больно худо им было на земле, так пущай хоть на небе отдохнут. я теперь у всех баб сделались как на подбор хорошими, умными, добрыми, хозяйственными, жен своих родителей почитавшими, детей без ума любившими, власти бога не гневившими. Никто из них не колотил жен, не пропивал получки, не крушил окон у себя и соседей не заглядывался на молодух. Перхурьевский начальник, рыболовецкий бригадир Венька Сухоруков, счастливо отделавшийся от войны по причине бельма, накрыл однажды собравшихся в уколихе старушек. Бабы страсть, какие увертливые, сделались за годы, прожитые под лукавой воровской властью, вывернулись из сложного положения. Выставив Веньке пол он за это выбросил из мерзлого куля на пол брюхатую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 оставили так дорого доставшиеся, так необходимые позиции, сбившись у берега и под берегом. Утром спохватились, полоска-то в районе действия полка без капустинцев, 200-300 сажений вглубь, ширь, кто говорит, три версты, кто пять. «Усиди, попробуй на таком клочке земли». Пробовали атаковать, продвинулись, захватили несколько врагов,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 Наблюдая в бинокль развития атаки, просил полковник Бескопустин: На пределе работаем, товарищ полковник, нельзя плотнее! Побьем своих! Ах, черт! Минометчиков бы! Минометчиков бы! стонал полковник Бескопустин. Ну, где эта трубка? Куда подевалась? Ах, молодец, парень! Ах, молодец! Поймав биноклем крупного парня в подпоясанной телогрейке,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 находил вино жратву и пил бы гулял бы но в нем оказались устойчивыми советские коллективные наклонности непременно угостить товарищей ну ох, рук не достался мотал головой старшинороты бигбулатов по национальности башкирин первый раз завидев бойца с совершенно наглой самоуверенной мордой в немысленно шикарных обутках с множеством стальных застежек Одновременно похожих на сапоги и на ботинки с голяшками, с присосками на подошвах, Бигбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горе. Булдаков на прополую хвалился редкостными скороходами, сооруженными, по его заверению, аж в Персии, но не объяснял, каким путем диковинная эта обувь попала на советскую территорию и с кого он ее снял.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 Измученных малой обувью, входила по теплому носку с портянкой. Болдаков до того был доволен обувью, что отчасти порой оборачивался, чтобы посмотреть на свой собственный след. Прибыв к реке, Булдаков смекнул, что едва ли сможет переплыть в своих сапогах широкую воду. Сдал их под расписку старшине к Бикбулатову. Чтобы расписка не потерялась, не размокла, спрятал ее сначала у телефонистов в избе под крестовиной. Потом передумал, избата, скорее всего, сгорит, и засунул расписку вместе с домашним адресом в патрончик, для которого и пришивался карманчик под животом на шкуре брюк. Переправившись на плацдарм, Болдаков шлепал по холодной земле босыми ногами и орал на ближнее, доступное ему командование, стало быть, на сержанта Финифатева, что ежели его не обуют, он уплывет обратно, воюйте сами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 Жиденько отвечали винтовки автоматы нашей пехоты, да как-то по киношному, будто семечки выплевывая сыпал шелуху пулик Максимка. Болдаков догадался, без капустинцев прижали к земле. Да и как не прижмут. Немецкий пулемет М-42, Дроворуб этот, — сказывал док-одинец, — одновременно станковый и ручной, легко переносимый, с быстро меняемым стволом.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 Из-под низко осевшей пилотки по-мальчишески торчали вихры, седые, правда. «Связной!» — мелькнуло в голове Булдакова. «Поблизости командир. Стрелять нельзя». И спуская глаз седенького плюгавого немца, автомату которого висел за спиной, Булдаков перехватил винтовку за ствол, продвигаясь к жертве, словно балерина на пуантах, шажочками, вершочками. Немец тоже почему-то шажочками, вершочками пятился от грязного.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 Из старых шпал и досок слепленного домика, который прежде был сторожевой, служебной будкой на железнодорожной линии, и отец его, смирный, блеклый человек по фамилии Лемке, возле той будки зачах и умер в сорок лет, оставив жене такого же, как он, еще в утробе заморённого мальчика. Цветничок, выложенный из кирпича возле будки, был дополнительным источником доходов к казенной пенсии за отца — Местная владелица цветочного магазина охотно брала на продажу особо удавшиеся бархатно-синие, почти черные, со светящимися в середине угольками анютины глазки. Скупые немцы охотно их покупали на святые праздники, поминальные дни для украшения могилы, потому что стоили цветы недорого и потому что подолгу могли стоять в воде, не увидая. Доктор Грасс был не просто знаменитый на всю Германию филантроп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 И которая всегда его угнетала, обезоруживала перед грубой силой. Воспрянув духом на войне в неудержимом, все сметающем походе, Лемки, однако, раньше других самоуверенных людей почувствовал сбой в гремящей походной машине. Война, хотя и была все еще победительно грозной, тащила за собой хвост, сильно измазанный кровью и преступлениями. Положим, воин без этого не бывает, но зачем же такая жестокость? Такой разгул ненависти и низменных страстей. Они же все-таки из древней, пусть вечно воюющей, но в бога верящей культурной страны. Они же все-таки не одних Фридрихов и Гитлеров на свет произвели, но и Бетховена, и Гёта, и Шиллера, и доктора Грасса. Неужели так мало времени потребовалось просвещенной нации, чтобы она забыла о таком необходимом человеку слове, как милосердие?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 На пути которой вскипала, сгущалась кровь, делалась горячей и комковатой, двигаясь по жилым толчками. Привыкший к своему превосходству над всем, что есть живого на свете, Болдаков не ведал чувства смерти. Но тут яственно ощутил его убили. Одна пуля пробила его насквозь. Он слышал, как жгло,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 Музыки больше не будет. Пулемет, которого так и не достиг, Булдаков продолжал сечь, рубить русских солдат. Впрочем, может, это каменья гулко катились по железной крыше Покровской часовни. В детстве они пуляли на верхотуру камнями, и боязливо, прильнув спиной к кирпичной стене часовни, слушали, как они, гремя, катятся вниз. Как же Фенифатьев-то? Он же сулился. Ах, дед, дед, ах, Финифатьев, Финифатьев. Царапы, скребя стенку траншеи ногтями, которые росли на плацдарме от чего-то скорее, чем на всякой другой стороне, падал, оседая на дно окопа, приникал к земле русский солдат. Оберлейтенант Мезингер Мизингер все давил, давил на собачку пистолета. Пистолет не стрелял.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 Надо узнать фамилию. Лемке догадался, наконец, подсадить обер и Мизингер, перелезший через брустер траншеи, хватанул во след Гольбаху. Мизингер не сразу заметил, как между воронками царапинами вымаен по серенькой метельчатой траве, где смешанной кучкой, где в разброс трюхает, ползет, а то и откровенно одиночку утекает какой-то люд в салатных выцветших за лето мундирах. Иные солдаты, ткнувшись в землю, оставались кусать траву. Убила их, значит. Моя рота отступает? Без приказа? А я? А я? Мизингер совсем не так представлял себе отход боевой части, тем более своей роты. Она должна сражаться до последнего.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 Вытерев лицо сперва рукавом, затем носовым платком, глянув на оставленные траншеи, то белесой, то коричнево-бурой бечевкой вьющиеся межеврагов, он, приникнув спиной к рыжей, беспрестанно крошащейся стене рва, плаксиво спросил у грюма помалкивающих, уже покуривающих солдат, «Вы что сделали?» «Делать пожар, это у нас называется».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 Наше дело правое, говорят они. И тоже правильно говорят. Гольбах на минуту подключил слух и нюх. Ивану с голоду могут рвануть в атаку и переклашмать от имеющего обед противника. Забьют и сосунка этого, потерявшего боевой картуз, как-то по-русски, укокошат. Но нет, не шевелятся русские. Голод не тетка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 Иногда вдруг отпрыгнут в сторону. Гольбах сунул два пальца в нагрудный карман мундира и достал оттуда пять половинок железного жетона. «Орденом смерти» или «собачьим орденом», — нарекли фронтовики эти жетоны. На них коротко означены все сведения о погибшем за «Фатерлянд». Скользнув глазами по одной пластинке, Гольбах подумал, что если обратно отобьют окопы,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 Куда-то они делись, и жена, и ребенок. Скорее всего, взлетели в воздух от английских бомб и испарились, как и весь древний портовый город Киль. Поражение? Да. Оно началось еще летом сорок первого года, 22 -го июня. Кто-то вверху, говорят, в самом генштабе вякнул. Нас 85, их 180. Сто миллионов не в нашу пользу.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 А по всему огромному фронту, только сегодня, только за утро, сколько же? Изнутра пилотки, который глухо закрыл лицо Гольбах, розит кислятиной, грязью, потом, нужником, всем-всем, чем только может вонять война. Самые мерзкие запахи она вмещает. Тьфу. И открыться нельзя. Невозможно видеть эту страдающую рожу мизингера.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 Вселенское братство. В рудники, на каторгу, в печях, пепел на удобрение. Наши? Нет, они уже не наши. Ненавижу. Себя ненавижу. Этого сосунка Мизингера, его, как же русские говорят, шестерку лемки. Ведь застрял, может, подох или прячется, может, остался, дурак. Разве на плацдарме в плен сдаются? Спокойно, Гольбах, спокойно.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 Мизингер спит, слюни на отворот мундира пустил, полуоткрытый рот облепили мухи. Это бывает после смертельной встряски, мгновенный провал. Булдаков утих, вытянулся. Всхлипывающий, переливчатый стон вырвался из его груди. Воистину испустил дух. Эта мысль стронула и заторопила другие мысли в голове Лемки.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 сотворены самим Богом, лично, для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь. К чувству страха и жалости в душе Лемки примешалось сомнение. Что же будет с человечеством, если за мухрышки выбьют таких вот? Останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да? Бровки окопа черканула пулями, выбило пыль из бруствера.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 Да не будь его, ганцы этого, они бы все уже гнили в этом или каком другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей. Мизин умнится, что Гольбаха все ненавидят так же, как и он, неприязненно к нему относятся. Но начинает и он понимать, тут не до нежностей, тут окопное братство, лучше по-революционному сказать, солидарность, которая крепче в окопах, нужнее всяких...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 обрушился пожилой вроде бы неуклюжий солдат резервиста же новичка русский снайпер опять снял что за чертовщина ломал голову мизингер попавший в траншею слыша как его помощник по телефону непочтительно огрызался быстрее нельзя господин майор мизингер морщился но трубку телефона не брал гольбах тут царствовал распоряжался на боевых позициях не только за командиры роты Но из-за командира батальона, держа на отлете трубку телефона, он закрывал глаза, потирал потную шею и башку грязной тряпкой, шипел и зарыгал ругательство. Над траншеей прошли два русских истребителя. Не переставая вытирать шею и башку и выслушивая наставления майора, Гольбах проводил их скучным взглядом. Война шла своим чередом, по своим подлым законам. Гольбах точно знал,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 От роты осталась половина. Что тут говорить? И пусть солдаты напьются. Здесь вот, в навьюченном трупами и барахлом с заваленном рву, где он сначала не мог есть, выворачивал его, свалится, И выдворит потом под меткий огонь. Никому они здесь не подчиняются, кроме своего Гольбаха. И они, вот эти разгильдяи, выживут? Не все, но выживут. Я же не возражаю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 зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием природы он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз, а все стоки здесь ведут к реке. На реке же его ждет дед Финифатьев. Он обещал ему помочь. Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался в траншеи.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 Чего тебе на месте не сидится? Ты же раненый. Вот и жди переправу. — А Леха как? — спрашивал капитан Финифатиев. — Как-как? — затруднился капитан. — Он к Богу отправился. Богу хорошие люди, тем более отчаянные бойцы. Во как нужны! Ему ангелы нужны, а не бойцы. А же не уродился ангелом. Он бес. Правда, бес очень душевный. Его огромного сердца... На всех хватит. Последний рубаху себя отдаст. Щуся куда-то унесло. Немцы по траншеи зашибутились. Финифатьев винтовку Булдакова схватил. Я, Лёха, хоть и б как ты говоришь, но к тебе врага не допущу и сам, если что, пулю в лоб. Мне в плен нельзя, я ж портейной. Унесло куда-то и Финифатьева. Он его звал, звал. Вроде вот где-то рядом друг сердешный, но сыпучий, круглый его говорок едва слышен. а, -а, -а догадывается Булдаков. Он же в норке, дед-то, в земле. Из земли и слышно глухо. Дед! Дед! Склеившимися от крови губами звал Булдаков. Нефати все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друга своего.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 По вспышке цигарки стреляли снайперы. Но Огоньков от цигарок давно уже не мелькало. На плацдарме табак давно кончился. Только Шорохов, сидевший подле двух телефонов, в одном с Лёжкой Ровике ещё добывал где-то курево, еду. Был брит, сыт и обеспечен. Бриться он умел стеклом, косарём своим. Предлагал цирульные услуги за плату бойцам и товарищам командирам. Но тем было уже не Даже всегда подобранный Панайотов, на котором, кажется, пылинки нельзя было увидеть, зарос черной янычарской бородой. Глаза его свирепо светились в буйных зарослях. Полковник Бескапустин сосал форсистый наборный мунштук и сгрыз его до половины. С ним, мающимся сердцем, были уже два тяжелых приступа, о которых он не велел никому говорить, особенно бойцам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 тоже подзапущенного вида, молчаливый и злой, замотав вигоневым желтым шарфиком шею, называл его ловушкой. Через час-другой разматывал шарфик, высвобождал концы его из-под воротника гимнастёрки. Шарф серый, брось на землю, поползёт. Вытряхнув шарфик, лип к телефону. Требовал, чтоб взяли из блиндажа, переправили во что бы то ни стало командира второй роты, Обозвал кого-то в штабе шкуры. Полковник Бескапустин приказал не подпускать комбата щуся к телефону. Вот в это время и случилось малозаметное событие. С передовой исчез Петька Мусиков. Предположили, ушел к немцам. По утрам, еще в сумерках, со стороны немцев работала агитационная установка. Переманивала русских солдат в плен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 оставались неосуществленными. Лёшка Шестаков знал, что его однополчанин лежит подстреленный в земляной норке. Выбросил умершего или беспамятного раненого бойца в лес туда и, как всегда, сам, один борется за свое существование. Лёшку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды. Напившись, спросил, как часто приплывают за ранеными. И когда Лёшка недоуменно произнес в ответ «Чего?»,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 Ночи студёны, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, рыба начала уходить сотмелей, сбиваться в глубинах на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой, несмотря на холод, сгустился, по облакам плавал тяжкий запах разлагающихся утопленников. Но пора блажных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая серая осень.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 Уже безразличный ко всему вниз лицом куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена. Так в мыльно пузырящейся пени уносила трупы вниз по реке, таскала по стреже, трепала в омутах, прибивала к берегу. Мухота, воронье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклевывали утопленников глаза, обжрались человечины и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах. Так любят они плавать на бревнах. По берегу тенями бродили саперы с загнутыми крючьями из шамполов, стаскивали трупы к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесет водой. Живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык. В еру саперы выдолбили яму.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 Поджав лапку, стоял кулик и дремотно качал долгим носом. Услышав шаги, он встрепенулся, разбежался и пошел низко над водой, беззаботно по-весеннему запеликов. Его нехитрое, с привычное пение. Этот удалявшийся и трепетный полет потрясли Лешку. Умру я, видать, скоро. Подумалось, ему безо всякого страха,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 — Ты куда отлучился? Как будто с того света затушеванным расстоянием голосом спросил Сема Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу. На промысел я ходил, Сема, на рыбный. А, начал успокаиваться Сема. Надо все ж предупреждать, а то вдруг что? Ах, сёма Сема, какой тут у нас может быть вдруг или что? Вот еще денек другой и связь утихнет все утихнет. — Сёма, вы что ели сегодня утром? — Картошку с американской тушенкой? — Хлеб и чай с сахаром? — Хорошо. — Сёма, к вам куличок прилетел. — Эдакий куличок-холостячок. — Помашь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда, а? Сёма Прахов поперхнулся. — Я думал, у вас совсем плохо. Покойники он плывут и плывут,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 Шорохов протянул ему недокурок. На, зомни, хоть и не курящий, но прочисти башку, а то я гляжу ты, как покойник Финифатьев, заговариваться начал. Деду Финифатьеву ныне хорошо отмучился. Лешка потянул и закашлялся. В было что-то горькое, табаком едва отдающее. Че это? Переждав головокружение, проговорил Лешка. Трубка. Батя капустина. Уснул он, трубка выпала. Я ее растолок, с травой смешал. Ведь вся жизнь у полковника в трубке. Лёшка хотел обругать Шорохова. Но сил на не было. Ни шевелиться, ни говорить не хотелось. Как только ободняло, налетели лапотники, густо клали яйца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 Однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующий забурлило, под ложечку подкатила тошнота, дежурство привычное. В связи заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, ну хотя бы про ту же Томку. Но ярко воскресала не она сама, а ее изобильные угощения. И эта попытка отвлечься не удалась, не продраться памятью к Томке, воспоминания о которой всегда высветляла в нем добрые чувства.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 Кто нас поссорить хочет? Для тех. Шорохов щелкнул его полбу, понял? Для тех оставь заряд. Помню, удивился сам себе Шорохов, шарясь в брезентовом мешке. Когда учил стишок, еще на мизине. О, память, бля. Где пообедаю, туда и ужинать спешу. На, рубай! И уже заполненным ртом пробубнил. Пользуйся. В руке кусочек хлеба.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 Загнулся кореш, видать, загнулся. Мы псым, Ах, падла, табаку нету. Всё не предусмотришь. Надо было пришить арийца. Спит в землянке, едало, расшаперил. Ты в землянке побывал? Ахнул Шостаков нарочито громко. Побывал, побывал. В окопах не пошаришься день. А он спит и стомился. На посту, небось, был ночью. Так и поковырялся бы у него в зубах косарем. Ну хоть еще раз ползи, хорошо догадался на хапок шнапсу выпить. Унес в курсаке не выплещится. Эх, на верхосытку махрыбы или листовухи. Лешка, сживавший галету, слезал с пальцев остатки масла. Ну ты и ловкий, восхитился он. Ну ты ты, получалось, заискивающий. Это че?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 Девку потискал, да по пути в чужой огород забрался, огурцов нарвал. Шорохов на крайнем нервном взводе, но напряжение все же схлынуло. Сытость и чувство исполненного долго расслабили его, и он замертво уснул в твердой уверенности. «Коли потребуется, сменщик, им можно сказать, от голодной смерти спасённый, сутки отдежурит».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 По соседству, где и поперек лежала и работала вражеская связь. Трофейный провод вручал пока. Связистам было приказано не только не воровать немецкий провод, но даже не изолировать стыки нашей отечественной изолентой. По ней, сделанные не иначе, как в артели инвалидов или в арестантских лагерях, махрящейся нитками неровной и быстро отмокающей клеепропиткой,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 А еще за зажигалку, за носовой платок и за сумочку со связистским прибором враг поплатился жизнью. Зарезав врага, грустного пожилого, Шорохов сволок его во враг, засунул в щель меж комков, прикопал землею. Старый лагерный волк привык делать дело чистое.